сказал, что не продаст плантацию, и тогда Гилберт зарал, налившись кровью. Господи, спаси, мой милый, ведь это же земля, понимаешь, земля, а земля страждит по руке, которая ее возделает. Но Кас не продал своей земли. Он поселил в доме сторожа и сдал небольшой участок соседу под пастбищем. В Джексоне он допоздна сидел над своими книгами, наблюдая, как над страной собирается гроза, ибо он приехал в Джексон осенью 1858 года. А 9 января 1861 года штат Миссисипи объявил о выходе из Федерации. Через полтора месяца После избрания Линкольна президентом 20 декабря 1860 года штат Южная Каролина объявила о своем выходе из союза, за ним последовали шесть других южных штатов. На конгрессе в Монтгомери 4 февраля 1861 года рабовладельцы провозгласили отдельную Конфедерацию американских штатов. Гилберт был против этого решения и писал Кассу. Болваны, ведь в штате нет ни одной оружейной мастерской. Болваны, если они предвидели эту свару, надо было подготовиться. Болваны, если не предвидели, нечего было себя так вести, вопреки всякой очевидности. Болваны, что не пытаются выиграть время. Если им так не имется, надо собрать силы и тогда нанести удар. Я говорил влиятельным людям, что надо готовиться, но все они болваны. На это Касс ответил. Я прилежно молюсь за то, чтобы был мир. Но позже он писал. Я беседовал с мистером Френчем, который, как ты знаешь, командует инженерной службой артиллерии, и он говорит, что у них есть только старинные кремневые мушкеты. Интенданты по приказу губернатора Петтаса объездили весь штат, собирая дробовики. «Дробовики», — вскривившись, — сказал мистер Френч. «И какие дробовики», — добавил он. а потом описал одно ружье, пожертвованное на общее дело. Ржавый мушкетный ствол, прикрепленный к железкой куску кипарисовых перил, да еще с кривым дулом. Старый раб отдал свое сокровище, внес вклад в общее дело. Что тут, плакать или смеяться? После того, как Джефферсон Дэвис вернулся в Миссисипи, отказавшись от звания сенатора и принял командования войсками штата в чине генерал-майора Каз посетил его по просьбе Гилберта и написал брату. Генерал говорит, что под его началом десять тысяч солдат, но у них нет ни одного современного оружия. Генерал также сообщил что ему выдали очень красивый мундир с четырнадцатью медными пуговицами и черным бархатным воротником. «Быть может, мы сумеем использовать пуговицы вместо пуль», сказал он и улыбнулся. Касс еще раз увидел мистера Дэвиса, когда плыл с братом на пароходе «Начес», на котором новый президент конфедерации проделал первую часть пути от своего поместья, Брайерфилд до、да、Монтгомери. Мы ехали на проходе старого Тома Лезера, писал Кас в своем дневнике, который должен был взять на борт президента у пристани в нескольких милях от Брайерфилда. Но мистер Дэви задержался дома и встретил нас на лодке. Я стоял у борта и увидел, что по красной воде к нам приближается черный ялик. С него нам махал какой-то человек. Капитан начи зазаметил это, по реке разнесся сильный гудок, от которого у нас заложило уши. Пароход остановился, и ялик подошел к борту. Мистер Дэвис поднялся на палубу. Когда пароход снова тронулся, мистер Дэвис оглянулся назад и помахал рукой своему слуге-негру. Исай!